Глава 13. Декабрь 1982 года. Дачный посёлок под Ленинградом. Максим пробирался к крыльцу по занесённой снегом дорожке. За 3 дня дом порядком замело, и теперь он с трудом открыл дверь веранды. В доме было студёно и неуютно. Не надо было ему уезжать так надолго. Да и инструмент теперь наверняка расстроился. Ругал себя Максим, закладывая в печку поленье. Затопив обе печки и плиту, Максим отправился к Павлу Ивановичу за порцией норовоучений и упреков, вполне заслуженных. А еще за горячим чаем с сушками. «Это, знаете ли, дорогой мой, не дело!» Сердит и выговаривал ему старик, Сидя напротив за столом и глядя, как непутевый ученик, обжигаясь и торопясь, прихлебывает горячий чай из большой, украшенной крупными розовыми цветами, кружки. «Да, это вам не физика. Сегодня занимаюсь, завтра передумал. Тут системность нужна, ежедневная работа, упражнения. А вы что же? Встретили хорошенькую девушку и музыка по боку?» А у вас, дорогой мой талант, в вашем возрасте начинать позновато, но с вашими данными при определённом усердии. А вы что делаете? Стыдно. Да. Максиму действительно было стыдно. Говорил старика по заниматься, тот согласился, причём бесплатно, исключительно из альтруизма, а он Максим усиленно покраснел, то ли отчая, то ли от стыда, а потом допил чай и долго извинялся, винился и отправился домой, совершенно раскаявшимся. Печи уже давно прогорели, но в доме всё равно было зябко. Максим, закрыв печные задвижки, отправился в обход по дому. Может, форточка где-то не прикрыта или ветром вырвала? и с удивлением обнаружил в маминой комнате едва прикрытую оконную раму. Максим хорошо помнил, что мама в своей комнате окно плотно закрывала и даже заклеила к зиме, потому что боялась сквозняков. А теперь окно было открыто, на полу под ним намело небольшой сугроб, а под окном Максим обнаружил уже заметённые снегом провалы чьих-то следов. Ну вот. Не хватало ещё, чтобы какие-то хулиганы дом обнесли. С досадой подумал Максим и поспешил к себе в кабинет. Он лукавил. По-настоящему его беспокоила невозможная пропажа ложек, вилок, маминого любимого чайника или даже книг, а камертон. Как он мог быть так беспечен, как мог оставить его на даче, легкомысленный безумец. Вбежав в комнату, он сразу же бросился к книжным полкам, торопливо шаря рукой за книгами, и, холодея, понял, что футляра на полке нет. Максим принялся скидывать с полки книги, всё больше волнуясь. И тут его словно током ударило, он выронил книги, которые держал в руках, и бросился к кровати. Камертон был под подушкой. Господи, какое счастье, что в то утро он так торопился, что даже не вспомнил о нём. Не стал убирать толком кровать. Максим присел на край своего дивана, прислушиваясь к громкому стуку сердца и нежно гладя рукой камертон. Он законченный идиот, безответственный, безвольный, легкомысленный оболдуй. Сейчас, сидя на даче с драгоценным камертоном в руках, глядя на заснеженный сад за окном, слыша тихие неуловимые звуки музыки, витающей под крышей старого дома, Максим вдруг осознал, сколь суетной и бесцельной была его прежняя жизнь. Да музыке, да камертону. Новый год Максим встречал на даче с Олей и Сашкой. Сашка получил в подарок огромную пожарную машину производства ГДР с выдвигающимися лесенками, разматывающимся шлангом и открывающимися дверцами. Увидев её, мальчик от счастья и восторга минуты 3 ничего сказать не мог. А Максим с Олей сидели в обнимку на диване и, глядя на довольного Сашку, молча радовались своему неожиданному тихому счастью. Дни Максима снова наполнились смыслом занятиями, творческим непокоем. Павел Иванович уже хлопотал в музыкальном училище, чтобы талантливому молодому человеку разрешили экстерном сдать экзамены, чтобы он сразу же мог поступить в консерваторию. А музыка захватила Максима на полную до краёв. Она лилась из его сердца легко и свободно. И Павел Иванович, слушая его сочинения, всё чаще с тяжёлыми вздохами приговаривал, что завидует его дарованию, что никогда не мог так легко и ярко творить. То мрачнее, то радуюсь за своего ученика. А потом случилось несчастье. Это было в конце января. В субботу вечером они собирались пойти прогуляться на озеро Но Оля уснула, и они с Сашкой не захотели её будить. А тихонько оделись и ушли, оставив на кухне записку, чтобы она не волновалась. Было ещё не поздно, и уходя, они не стали включать в доме свет. И когда вернулись, света тоже не было, и дверь была неплотно прикрыта, а в комнате на полу лежала Оля, бледная с закрытыми глазами. а изо рта у нее стекала тоненькая струйка крови. Милиция сказала, что в дом залезли хулиганы. Наверное, деньги искали или ценности. А тут Оля проснулась, вышла из своей комнаты и спугнула их. Они ударили ее по голове, подвернувшимся под руку бюстом композитора Глинки, и сбежали. Четких следов в доме найти не смогли, Вместо них остались только грязные лужи, а на дворе слабый снежок, который пошёл вечером к приезду милиции, превратился в настоящий снегопад. Оля выздоравливала долго. Сперва к ней не пускали, и Максим сходил с ума от беспокойства, каждый день мотался в больницу. Музыка его стала тревожной, полной невысказанной любви и моки. И Павел Иванович сказал, что это вершина выплеснувшегося в творчестве чувства, что у Максима родилось произведение потрясающей глубины, и при этом даже прослезился. Максим даже не обрадовался, сейчас он хотел только одного, чтобы Оля поправилась. А ещё вечерами, сидя в доме, он стал зябко ёжиться, словно от чего-то недоброго взгляда, и в его голову стали приходить мысли, «А так ли уж случайно было происшествие с Олей? Ведь кто-то уже пробирался в его дом, обыскивал его. А может, он еще вернется? Кто бродит во тьме вокруг дачи, караулит, высматривает, что-то ищет?» От этих мыслей Максиму становилось не по себе. А однажды вечером он задремал прямо за столом в кабинете. А когда проснулся, резко вдруг, словно его толкнули, увидел за окном чьи-то глаза. Пока он моргал и приходил в себя, они исчезли. Глаза исчезли, а натоптанные валенками большие бесформенные следы остались. Теперь Максим стал надёжно запирать двери, каждый вечер проверял окна, а возле кровати поставил топор, которым колол дрова во дворе. Но такая жизнь его категорически не устраивала, и он твёрдо решил, что после выздоровления Оля или поймает злоумышленника, или съедет с дачи. Жить в постоянном неврозе и прислушиваться к скрипам и шорохам старого дома было невозможно. А ещё было бы неплохо понять, что понадобилось этому человеку на старой даче. Никаких ценностей они там не хранили, да и не было их у его семьи. А может, сокровища принадлежали прежним хозяевам? Может, на даче спрятан клад? А если так, то выходит, прежние хозяева о нём не знали, а неизвестный злоумышленник узнал? Бред. Дача не такая уж старая, и владела ею, по словам Павла Ивановича, одно семейство. Выходила какая-то нестыковка. Но что-то здравое в рассуждениях Максима всё же было. Он до сих пор не интересовался прежними хозяевами, кроме того, что дом принадлежал некогда знаменитому композитору, потом его жене. Но Максим ничего не знал об этих людях. А может, стоит расспросить про них у Павла Иваныча? Ведь ни Максим, ни его родители определённо не могли не для кого представлять интереса. А может, всё дело в камертоне? Закралась Максиму в голову пугливая, неловкая мысль. Кемертон был действительно по-настоящему ценен, точнее, бесценен, и дело было вовсе не в золоте. Нет, нет, этого не может быть. Если бы он был нужен старым хозяевам, они бы его просто потребовали, а больше никто не мог о нём узнать. Максим никогда и никому о нём не говорил. Даже Оле, даже родителям, даже Павлу Ивановичу. Значит, дело в другом. Голубчик, да я же вам рассказывал уже, пожал плечами Павел Иванович. Дача принадлежала сперва композитору Щёголеву, он её и построил, затем его семейству. Да, я помню, но мне хотелось поподробнее узнать об этих людях, прихлёбывая горячий чай с брусникой, пояснил Максим. Хм, даже не знаю, что вам и сказать. Обычная семья Вдова Ларисы Валентиновны была очень красивой женщиной, приятной, интеллигентной. Мы с ней дружили по соседски. У Щеголевых было двое детей сын и дочь. Сын пошёл по партийной части, насколько я знаю, сейчас в Москве. На даче уже лет 10 его никто не видел. А дочка Лиза, Елизавета Модестовна, иногда появлялась. Как правило, они сюда всей семьёй приезжали с мужем и дочерью навестить Ларису Валентиновну. Вот, собственно и всё. Такое скучное семейство. Ну, батенька, все мы в каком-то смысле скучные люди, махнул рукой Павел Иванович. Вот когда был жив сам Модест Петрович, тогда-да, у Щеголевых было очень интересно. Собирались шумные компании, бывали разные знаменитости. Звёзды эпохи, можно сказать, и певцы, и артисты, и музыканты, и учёные. Да, такие вечера давали с музыкой, розыгрышами, танцами. Очень было интересно. Ну а как Модеста Петровича отравили, их жизнь полностью поменялась. Отравили? В смысле, как сольере Моцарта? Удивился Максим. Такие вещи, как отравление, рядовым событием не назовёшь. Вот-вот, что-то вроде. Говорили, что его отравили каким-то редким веществом, но убийцу так и не нашли, покивал Павел Иванович. А знаете, что любопытно? Второй супруг Ларисы Валентиновны тоже умер от отравления, воскликнула живлясь Павел Иванович. Представляете, какая ирония! Только в его смерти ничего криминального не обнаружилось. Просто несчастный случай, но сам факт, какая ирония судьбы. Неудивительно, что Лариса Валентиновна в третий раз замуж не вышла. Да и вообще очень изменилась, печально проговорил Павел Иванович, как-то потухла, совершенно замкнулась в себе. Мне кажется, что и дети-то на дачу перестали приезжать именно из-за этой её перемены. Очень жаль, такая красавица в молодости была, глаз не оторвать. А после смерти второго супруга, очевидно, решила, что над ней злой рок давлей, или что-то в этом роде. Я и на похоронах её второго мужа был. Анатолий Михайлович ведь тоже был композитором и тоже довольно известным. Конечно, не такого масштаба, как Модест Петрович, но всё же личность известная. Да, да. И вот что значит судьба. Просто злой рок да и только, покачал головой Павел Иванович. Очень интересно. Два композитора, два отравления, причём одно определённо умышленное. Ну, дава бывшая красавица, явно не бедная. Дача это. Что-то в этом есть, размышлял Максим, пробираясь по сугробам к себе домой. Но самое главное нападение на Олю и несколько попыток обыскать дом. Почему именно сейчас? Ведь дача какое-то время пустовала, можно было беспрепятственно проникнуть. Этот вопрос заставил Максима неуютно поёжиться. Нет, он не боялся грабителя, он был крепким парнем, спортивным и не из трусливых, Андраки никогда не бегал, но этот вопрос затронул что-то важное, трепетное в его душе, и Максиму это не понравилось. Камертон. Вот что его тревожило. Очевидно, что после смерти последнего мужа бывшая владелица дачи засунула футляр с камертоном на книжную полку. И забыла о нём, и вдруг спустя столько лет объявляется на даче Эдекий, внезапно одарённый молодой человек, не имевший к музыке никакого отношения, и начинает буквально извергать из себя песни и тюды, музыкальные фантазии. О нём уже говорят в музыкальных кругах, о нём хлопочут, его продвигают, а через месяц его песни на радио выступит сам Борислав Михайловский Павел Иванович через каких-то знакомых передал певцу партитуру, и тому понравилось. Впрочем, сейчас не об этом, сейчас о камертоне. А если камертон не единственная ценность семейства, надо во всём хорошенько разобраться. Эх, жаль они со Светой поругались. Её родные в этом посёлке 100 лет живут. Все они музыканты, наверняка тоже знали бывших хозяев и возможно могли бы рассказать ему больше, чем Павел Иванович. С другой стороны, можно подкараулить на улице Светкину бабушку, милейшую старушку, которая к нему относилась положительно. Хорошо бы помочь ей донести сумку до дома, подлизаться, завести ничего не значищий разговор. Старики поболтать любят, особенно о прошлом. Если повезёт, ещё и чаем угостит. Составил коварный план действий Максим, радостно потирая озябшие руки. К вечеру температура резко упала, и даже коротенький путь от Павла Ивановича до дома показался Максиму полярной экспедицией. Зимой дачный посёлок фактически пустовал. Оставаться рисковали лишь немногие пенсионеры. Некоторые дачники приезжали на выходные, но большинство домов было закрыто до лета. К счастью, Светлане и бабушке с дедом предпочтали жить за городом. А потому на следующий день Максим надел валенки, дублёнку, старую отцовскую ушанку, не забыв опустить у неё уши, и отправился караулить цветки на бабулю. Из трубы их занесенного сугробами по самые окна дома тянулся в пронзительно-голубое февральское небо прозрачный дымок, пахло дровами, трещал под ногами искристый снежок. Тишина в поселке стояла такая, что даже в ушах звенело. Максим бродил взад-вперед по улице, стараясь не попадаться на глаза обитателям дома. Время шло. Время шло. Сначала замёрзли руки, потом стали мёрзнуть ноги, колени, нос грозило отвалиться от лица. А никто из светкиных стариков на улице так и не появился. Проторчав 3 часа на морозе, Максим был готов махнуть рукой на все тайны, секреты на всех отравленных композиторов, включая и Моцарта, и бежать к родной печке отогревать промёрзшие до костного мозга части тела. Когда услышал приветливый оклик. Максим. Максим Николаевич. Максим оглянулся. На крыльце Светкиного дома стояла, одетая в меховую безрукавку и закутанная в пушистый оренбургский платок Анна Ивановна. Максим, добрый день. Добрый день. Идите к нам пить чай. Я только что пирог из печи достала, с грибами. Идёмте? Максим, не помня себя от счастья, оскальзываясь на притоптанном снегу, поспешил на зов. "Раздевайтесь и скорее к печке", суетился возле гостя Семён Михайлович. "Я уже раз в пять просил Аню позвать вас в дом, но она считала, что вам стоит набраться храбрости и зайти самому", весело подмигнув жене, проговорил Семён Михайлович. "Очевидно, вам очень хотелось с нами увидеться". Если вы провели целых 3 часа на морозе, Максим от растерянности даже не нашёлся с ответом, только густо покраснел. Сёма, перестань смущать мальчика, он и так не в своей тарелке. Светочка была так влюблена в него, даже замуж собиралась. При этих словах Анны Ивановны Максим весь вспотел и почувствовал острое желание сбежать. Но о каком замужестве может идти речь в ее-то возрасте? Нет-нет, вы были совершенно правы, прервав ваши отношения. К тому же Светочка девушка увлекающаяся. Сейчас она по уши влюблена в одного виолончелиста. Мальчик недавно победил на престижном конкурсе. С гордостью пояснила Анна Ивановна. Кажется, на этот раз у нее действительно завязались серьезные отношения. Ну а что нового у вас, Максим? Услышав о новом увлечении Светланы, Максим выдохнул с облегчением. Да так, занимаюсь с Павлом Ивановичем, к тому же мою песню должны вскоре исполнить по радио. Да что вы? Это успех. Кто же будет исполнять? Раставляя на столе чашки, поинтересовался Семён Михайлович. Анечка, а где тарелочки под пирог? Обожаю Анечкины пироги. Жаль, она не часто меня балует. Грибы, конечно, очень вкусно, но её пирог с рыбой это фантастика. Терял безумолку Семён Михайлович, и Максим решил не возвращаться к вопросу о своей песне. Ну что же, Максим, может вы и нам теперь расскажете о том, ради чего вы 3 часа провели на морозе? Наливая Максиму третью чашку чая, поинтересовалась Анна Ивановна. Максим встряпенулси, выныривая из тёплого сытого оцепенения. Ну что вы? Я просто так гулял. Знаете, сидеть целый день возле инструмента это так утомительно, даже спину ломит, пожаловался Максим. Знаем, несколько высокомерно кивнула Анна Ивановна. Неужели вам Светлана ни разу не рассказала, кем был Семён Михайлович? Да его имя ещё лет 15 назад было известно всем любителям музыки. Пианист Семён Альт. На его концерты невозможно было контрамарку достать. Анечка, стоит ли? смущённо пробормотал Семён Михайлович. Разумеется, стоит. Простите, но Светлана действительно ни разу не упоминала о том, что Семён Михайлович был известным пианистом. Великим пианистом. Поправила его Анна Ивановна. Вы в мире музыки всё быстро забывается. Появляются новые кумиры. Впрочем, наш сын Светланин дядя продолжил династию. Он известный скрипач, очень много гастролирует. Сейчас он, например, в Европе. С гордостью сообщила Анна Ивановна. А знаете, когда-то он ухаживал за Елизаветой Щёголивой, дочерью бывших хозяев вашей дачи. Да-да. Заметив интерес в глазах Максима, оживилась Анна Ивановна. У них был роман. Мы были уверены, что они поженятся, но тут вдруг заболел её отчим Анатолий Михайлович, и всё как-то разладилось. Вы были хорошо знакомы с семейством Щёголивых? Не растерялся Максим. Но, ну, разумеется, Сёма был очень дружен с Модестом. Мы часто бывали у них в доме. Когда Модест погиб, это было ужасной трагедией. Мы думали, Ларочки никогда не оправится от этой потери. Но сменив тон, несколько пренебрежительно проговорила Анна Ивановна: "Появился Толик Гудковский. Анечка, он не появился. Он всегда был лучшим другом Модеста, ты же знаешь. И вполне естественно, что после смерти Модеста Вяческий старался поддержать его семью. И мне кажется, нет ничего странного в том, что со временем между ним и Ларисой возникли чувства. Они поженились? с интересом спросил Максим. Да. И лично мне это не кажется таким уж естественным. Аня Ивановна, определённо не нравился этот самый Гудковский. С появлением Гудковского всё изменилось. Мы как-то отдалились, вся наша прежняя компания распалась. Анечка, это же естественно. У Анатолия были свои друзья. Да? А тебе не кажется странным, что даженить бы на Ларисе о нём как о композиторе никто и слыхом не слыхивал? Вы знаете, кто такой? Анатолий Гудковский. А, это, кажется, друг Модеста Щёголева. А стоило ему жениться на Ларисе, и он тут же заделался талантливым композитором. И что это значит? с волнением спросил Максим. Я думаю, он просто использовал наследие Модеста. Его наброски, недописанные произведения, дёрнула плечо Манна Ивановна. Анечка, Мы с тобой это уже обсуждали, попытался урезонить жену Семён Михайлович. У Анатолия был свой собственный стиль, своя тональность, своё звучание, он не мог их ни у кого украсть. К тому же, он писал много современных вещей, которые просто не могли быть написаны Модестом. И всё равно, он был очень неприятным человеком, и успех его тоже сомнителен. Сердито возразила Анна Ивановна. Да, Анатолий был человеком непростым, а успех окончательно его сломал. Закивал лысой головой Семён Михайлович. Он стал пить, вести разгульный образ жизни, его даже несколько раз на ковёр вызывали, но ему как-то удавалось всё уладить с руководством. У него имелись покровители на самом верху. Чуть понизив голос, словно по секрету сообщил Семён Михайлович: "Он никогда не отказывался от концертов на важные государственные праздники, 7 ноября, например, в день милиции, в день чекиста. Нет, вы не поймите меня неправильно, молодой человек, мы все, разумеется, с удовольствием принимали участие", поспешил объясниться Семён Михайлович. Но Толя, он не просто участвовал, он всегда заранее вызывался добровольцем, мог выступить в трёх-четырёх концертах. Конечно, это всегда учитывалось, снова понизив голос, сообщил Семён Михайлович. Ну, знаете, возможно, он чувствовал, что ему отпущено немного, и торопился жить, любил хорошо поесть, выпить, Был страшным модником. Ларочка при нем как-то потухла, отошла на второй план. Анатолий умер очень рано, не дожив и до пятидесяти. Он отравился? Да, несчастный случай. Никто толком ничего не объяснял, но, кажется, он отравился, будучи с шефским концертом на каком-то вредном производстве. Ничего подобного. — возразила Анна Ивановна. — Его элементарно отравили. Так же, как и Модеста. Просто виновата вы не нашли, вот и списали все на несчастный случай. — Аня, ну ты же ничего не знаешь. Откуда у тебя такие дикие версии? — Об этом всем известно. Об этом все говорили. Если бы это было правдой, виновного обязательно бы нашли и арестовали. Не сдавался Семён Михайлович. Ерунда. Убийцу Мадеста так и не поймали, а между прочим, его отравили буквально у нас на глазах. Видя интерес Максима к её рассказу, с вызовом заявила Анна Ивановна: "Да что вы говорите?" воскликнул потрясённый Максим. "Именно. Как же это было? О, это трагическая история." До сих пор не могу спокойно вспоминать. Это было в день юбилейного концерта. Представьте себе пик карьеры, признания. Большой зал филармонии, сверкают люстры. Полный зал гостей. В первых рядах все городское руководство. Знаменитости, друзья, родственники. На сцене лучший оркестр города, лучшие исполнители. Семен играл в фортепианный концерт. Да, верно. У Модеста был очень неплохой концерт для фортепиано с оркестром. Я исполнял отрывок, дрогнувшим голосом подтвердил Семён Михайлович. Сёма был украшением концерта, самой значимой фигурой после юбиляра, конечно, проявила поразительную объективность Анна Ивановна. Потом был пышный банкет в Метрополе. А потом мы тесной компанией отправились к сколевым домой, только самые близкие. Было уже за полночь, разошлись почти под утро. А в середине дня позвонила Лариса и сообщила, что Модест умер. Ужасно. Да, трагическая кончина, кивнул Семён Михайлович. А потом выяснилось, что умер он не сам, как мы все подумали. А что его отравили, причём умышленно, и отравили на банкете, а точнее, дома за ужином. А дальше начался сущий ад. Тут в голосе Анны Ивановны прозвучали искренне трагические нотки. Нас вызывали на допросы, потом ещё и ещё допрашивали наших родных, знакомых, соседей. Мне было стыдно во двор выйти. Семён не мог уехать на гастроли. А что хотела от вас милиция? Они пытались выяснить, где мы могли раздобыть то самое вещество, которым отравили Модеста. Как будто у нас есть такие возможности. А что это было за вещество? Цепко ухватился за тему Максим. Не помню, что-то редкое, очень сложное и очень ядовитое. «Хлорсульфид чего-то или фосфат-карбонат как-то там, не помню», — отмахнулась Анна Ивановна. «Да и какое это имеет значение? Мы в любом случае не травили, Модеста. Это дикость, предположить, подобная. Все, мы с Модей дружили долгие годы, им нечего было делить. А уж заподозрить меня в каких-то чувствах к чужому мужу — это уж верх идиотизма». Возмущённо добавила Анна Ивановна. Ну, а потом дело просто закрыли. А отравителя так и не нашли, сообщил Семён Михайлович. И подозревали только тех, кто был в гостях у Щёголевых, уточнил Максим. Вы представляете, а ведь там собрались самые близкие друзья, наш привычный круг. «А сколько примерно человек было у Щеголевых в тот вечер?» «Не помню. Человек двенадцать, наверное», – пожала плечами Анна Ивановна. «Не мудрено, что убийцу не поймали. Искать его среди нас – это надо такое придумать». «Действительно», – поддакнул Семен Михайлович. «Значит, Щеголева отравили, а убийцу так и не поймали?» Отравление Гудковского признали несчастным случаем, уточнил Максим. В супруге Альт были бесценным источником информации. Именно так. Домой Максим возвращался задумчивым. Между смертью Щёголева и смертью Гудковского прошло около 10 лет. На момент смерти оба были успешными, признанными состоявшимися людьми. Оба считались талантливыми композиторами. Семен Михайлович считает, что творчество Гудковского было вполне оригинально и не являлось плагиатом умершего друга. Максим был склонен ему доверять. Что полученные сведения дают Максиму? Пока не ясно. Ведь если милиция не смогла раскрыть эти преступления по горячим следам, каковы шансы Максима разобраться в случившемся спустя годы? Да и надо ли это ему какое отношение давние отравления имеют к нему да в его дом забрались но вполне возможно что это были мелкие варишки да на олю напали но ведь не отравили же или это только пока и отравить должны не олю а его бред он не имеет отношения к тем людям Никогда их не знал, у них нет ничего общего, ничего, кроме камертона. В очередной раз протикало в голове. Опять камертон. А может, стоит наконец обследовать дом, чердак, библиотеку, поискать пыльники или какие-то записки бывших владельцев, изучить доставшееся ему имущество. Может, тогда он лучше поймёт, что происходит. хоть не хотелось Максиму в это верить, но всё сводилось к камертону.